Глава восьмая «А когда он из медведев человека обратился?» «Я вообще-то тут», — заметил я. «Сразу!» — проигнорировала меня Дана. Раскидал волков и обратился. «Какой молодец!» — усмехнулся Ирем, восхищенно глядя на меня. «Цезар, в камин надо дров подкинуть!» — обернулась Дана. Я отлепился от столешницы, держа ее на прицеле. Какого черта она задумала? Подхватить двустволку и ускакать в машину? Хороший план! С ее точки зрения, с моей идиотской. Мы оба выяснили, что стрелять она ни в кого не может. Или я укрепил ее завчера в обратном мнении? Двустволка так и стояла у стены, и я, недолго думая, поманил Рема за собой к камину. «Я правильно понял, ты ее спас и вернулся», — сел он на диван. «Да». А дальше должен был последовать ожидаемый вопрос. Только Рэм меня удивил. Знал, что ты не позвонишь, если вернёшься, поэтому и поставил датчик. Я молча поправлял брёвна, вороша угли сильнее, чем требовалось. А эта дана, похоже, та самая, которую позавчера потерял Руперт Файвел. Это был не вопрос. Не хотел тебя впутывать. Я надеялся, что это действительно ты, и что не хотел впутывать. Улыбнулся Рэм. «Мальчики, кофе и сэндвичи!» Нарисовалась Дана с подносом. А я вперил в нее взгляд, когда она склонилась ко мне с чашкой. «Беги уже!» — прорычал мысленно. Но девчонка только насупилась и... прошла мимо ружья. А потом вернулась на диван с тарелкой и забралась на него с ногами. «Я хотела бы знать, что вы надумаете!» Вздернула бровь на мой требовательный взгляд. Я моргнул все больше, не понимая... Ружье под рукой, машина под окнами. «Ты ключи в машине оставил?» Перевел я взгляд на друга. «Да, что такое?» «Ничего», — капитулировал раздраженный и взялся за чашку. Дана, как ни в чем не бывало, ела кашу. При этом сложно было заставить себя оторвать взгляд от того, как ложка исчезает между ее губ и медленно возвращается вылизанная до блеска. «Ее родители ищут», — кивнул на Дану с усмешкой Рэм. подавали запрос на поиски на нашей территории. Повисла пауза, но ожидаемого напряжения я не почувствовал. Дана застыла с тарелкой, покусывая задумчиво уголок губ и поглядывая на меня. Хитрая бестия. И? Нарушил я тишину. Райен отказал. Они пошли в мировой суд. «Долго будет тянуться?» подала голос Дана. И у меня возникло ощущение, что ответ ее интересует... «Совершенно не с той стороны, с которой я ожидал». «А вам как надо?» — откинулся на спинку кресла Рэм. «Потяните их подольше», — взорвала мой мир девчонка. «Что?» — усмехнулся я. «Тебе вчера от температуры предохранители перегрело? Ты же готова была от меня босиком бежать». «Передумала?» — пожала она плечами. «Нет, она моей смерти хочет». Я испепелил ее взглядом, чувствую, что накаляюсь до бела от того, что ни черта не понимаю. «Да упади ты Рэму на грудь и всплакни, чтобы дрогнул! Я знал, что не дрогнет, но, черт возьми, ты должна была попробовать!» «Почему?» «Потому что ты тут один с ума сойдешь». Зло глянула она на меня. «И ты сам сказал, что спас мне жизнь. Теперь моя очередь». Рэм с интересом слушал наше препирательство. Да, прости, но мне он нужен на пару слов с глазу на глаз. Сазар, выйдем?» Поднялся после небольшой паузы, которую мы были не в состоянии заполнить. Я припечатал девчонку взглядом и поднялся вслед за другом. На крыльце он обернулся. «Это из-за нее?» «Что?» Посмотрел в его лицо, но не выдержал взгляда. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой, верить в нее и мечтать вернуться». «Дана не принадлежала к старой жизни и не будила столько чувств, но Рема я уже однажды бросил. Из-за нее ты вернулся?» «Похоже на то». Нахмурился. «Не веришь, что надолго?» Я прикрыл глаза, сглатывая горечь. «Сложно верить. Если я уже деградирую, по тебе не скажешь?» «Я не хочу ложных надежд», — перебил. «Понятно. Не просто». кивнул он, но этот шанс нельзя упускать. «Я так и знал, что вмешаешься, подставишься», сжал кулаки досадливо, упираясь ими в перила. «Ничем и никак мне это не грозит. Райн сам будет стоять до последнего и без моего вмешательства. Другое дело, что у ворот от Джуна рыдает ее мать». «У них не заладилось», — машинально объяснял я, пялись на лес, «а ты уже многое знаешь». «У нас тоже не заладилось», — повернул к нему голову. Вчера она бегала от меня по лесу и угрожала ружьем. «Зато сегодня что-то поменялось», — усмехнулся он. «Хотел бы я знать что. Мы оба пропахли ее кофе щедро сдобренным специями, и мне не терпелось прижать девчонку к какой-нибудь поверхности и выдавить правду. Она сегодня сводила с ума, и это не давало впасть во вчерашнее отупение. Мне нужно ее обезопасить», — посмотрел в его глаза. чтобы могла выбраться в случае, если я снова уйду без возврата. «Оставь ей мобильный», — глухо отозвался Рэм. «Работает же?» «Да». И я снова отвел взгляд на лес. Оружие все еще было у стены, не облегчая моих вопросов к девчонке. Значит, не раскусил ее хитрости. «Что тогда?» Я хотел сказать про белоглазых, но отвел взгляд. Они же не подходят к медведям. Пусть шарятся, плевать. Может, скоро сами уберутся, а у Рэма и так теперь полно забот. Можно я буду тебе звонить каждый день? Все равно буду рядом, не уеду, ты же понимаешь? Звони, кивнул. Прости. Ненормальный, покачал он головой, усмехаясь. Я думал, потерял тебя. Я не мог не ответить на эту теплоту хотя бы слабой улыбкой. Не представляю, что бы делал на его месте. Наверное, на моем и то проще. Может, ты заедешь через пару дней, посидим у костра, мясо пожарим», — предложил неуклюже. «Это да», — пожал он плечами, улыбаясь. «Отличная идея, я с удовольствием». Рэм не бросал меня последние дни перед окончательным оборотом, но мне это не помогло. Наша с ним история тех дней — сплошная драма. И я не хотел повторения. Лучше тихо уйти, но не видеть больше его душевного надрыва. «Может, вам нужно что-то?» — вдруг предложил он. «Я думаю, напишу». То, что у Даны не было шмоток, он вряд ли решит. Да и мне это каким-то извращенным образом нравилось. Я бы ее вообще раздел. Пришлось хрипло откашляться. Я попрощаюсь тогда. Осторожней только, а то ружье у меня там. Теперь уже хрипло откашлялся Рэм. Я оттеснил его от входа и толкнул двери, но никакого ружья мне не уперлось в лоб. Дана что-то задумчиво помешивала в кастрюльке на плите, деловито подперев бок тонкой рукой. На наше появление обернулась, тревожно уставившись сначала на Рэма, потом на меня. «Ну?» — вопросила, как ни в чем не бывало. «Что решили?» «Что Рэм приедет через пару дней на барбекю», — сложил я руки в карманы брюк. «А вы прям современные ребята!» Криво усмехнулась она. Тебе может что-то нужно, Рэм может привести. Она пожала плечами. Много всего и ничего одновременно. Если я начну писать список, твой друг пожалеет, что вызвался помочь. Настоящий вызов, усмехнулся Рэм. Но все же. Думаю, мы с Сазаром разберемся. Спасибо. Очень на это надеюсь. Кинул взгляд на меня Рэм. Ну тогда до встречи, Дана. Пока, Рэм. Махнула она рукой. Приятно было познакомиться. Наши взгляды встретились, и она на этот раз выдержала мой, проводив своим до дверей. Да, с Кэрабом выходила какая-то сомнительная авантюра, хотя пахло неплохо. Интересно, зачем Сезар держал этот порошок? Я занимала мысли всякой ерундой, а руки действиями, лишь бы не думать о главном. Остаток ночи выдался нелегкий, Сезару было плохо. Он вздрагивал, стискивал зубы и задыхался. успокаиваясь ненадолго, а я просидела рядом до рассвета, глядя на него. От него все еще хотелось бежать. Но появилось что-то еще, что, как мне казалось, давало повод остаться. Было в нем что-то такое, почему я изголодалась в своей обеспеченной жизни, полной бессмысленной показной борьбы. Я ведь всю жизнь считала себя противницей того общества, что меня взрастило. Но так ли это было на самом деле? Почему-то здесь... За пределами города и стен, без защиты, я чувствовала свою бессмысленность, которой наполнила жизнь. Может, угроза этой самой жизни заставила переосмыслить все? А может, все не так сложно? И просто задница снова просит приключений, а этот мужчина — самое большое из всех за мою жизнь. Вчера он дал понять, что стоит того, чтобы остаться. Слишком настоящий, дикий. и будоражащий. Когда хлопнули двери, я вздрогнула, уронила ложку в кипяток, и горячие капли брызнули на локоть. Я отскочила и тут же попала в руки Сезара. Он подтащил к раковине и сунул руку под воду, вжимая меня в тумбу. Так мы и замерли, будто у обоих в раз не стало сил. «Ну и какого чёрта ты творишь?» — хрипло прошептал на ухо так, что у меня аж дыхание застряло в груди. «Шоколад варю», — так же тихо ответила. «Я не об этом», — прорычал. Выключил воду, но свободы не дал. «Почему ты решила остаться? Только не ври про долги». «Я уже все тебе сказала», — передернула плечами. «Сам ты не вывезешь». «Да она!» — раздраженно перебил, но не на ту напал. Я дернулась, и он позволил развернуться лицом. «Ты кричал всю ночь, мучился, уставилась с вызовом в его глаза». «Жалость!» — криво усмехнулся он. «Не только!» — отбрила и нахмурилась. «Ты чего добиваешься? Не нужна, так позвони Рему, пусть отвезет меня к мамочке!» «Совсем тебя не трогает? Она мне не мать!» Спокойно доложила я. «Мою я не помню даже, а это из кожи вон лезет, чтобы заменить ее!» «Отец?» — внимательно рассматривал он мое лицо. «Или мстишь за то, что надавил за замужеством?» Я стиснула зубы, отводя взгляд, а он вдруг схватил за шею и притянул к себе, прижимаясь губами к лбу. И это настолько оказалось неожиданным, что я оцепенела, прежде чем поняла, что он просто пробует температуру. Поднимается. Спокойно констатировал и выпустил, а у меня аж во рту пересохло. Я беспомощно проследила, как он направился к печке.